Глава 28. Как ни странно, общество с ограниченной ответственностью Radeon Motors было зарегистрировано в бизнес-справочнике, имело контактный телефон и даже номер факса. На мой звонок ответила секретарь. У девушки был приятный голос, но она портила впечатление чрезмерной словоохотливостью. Фирма "Радео Моторс" техническое обслуживание, гарантийный ремонт автомобилей, установка сигнализации, продажа аксессуаров. Добрый день, меня зовут Яна. Я буду рада помочь вам. Девушка. Что случилось с вашей мастерской недалеко от Морского? спросил я. Там был пожар, неохотно ответила она. А что вы хотели? Жаль, уклончился я от прямого ответа. Там работал хороший мастер. имени его, правда, не знаю. А Володя или Сергей, подсказала девушка. Я же вам говорю, что не знаю имени. Высокий или низкий? Кучерявый, вспомнил я. Это Володя, уверенно сказала девушка. Перед развилкой на Сибитовку, знаете, автосервис? Знаю, сказал я, хотя подобными сараями, именуемыми автосервис, никогда не интересовался. Он там сейчас работает. Я поблагодарил секретаря за вежливость и положил трубку. Полчаса спустя я подъехал к кирпичному сооружению, похожему на будку стрелочника, только без крыши. Её заменял неровный кусок овалонистого пластика, разрисованный пальмами, чайками и буквами А, Ф, Е. И я притормозил напротив входа. посигналил и моргнул фарами. Хорошая, дорогая машина заставляет людей считаться с её водителем. Прошло несколько секунд, и из чёрного "зева" выскочил мужчина, одетый в комбинезон на лямках, на голый торс. Я опустил стекло, высунул голову и сказал: "Володьку позови". Мужчина кивнул и исчез в будке. Он Володька спешить не любил. и вышел на свет после того, как я посигналил ещё раз. С дымящимся мокрым окурком в губах, выпочканый в смазке до черноты, он медленно пошаркал ботинками по пыли, лениво глядя на незнакомую ему Nissan с затемнёнными стёклами. Я подъехал вплотную к двери, закрыв на всякий случай выход ненужным свидетелям и помощникам. Подождал, когда Володька приблизится к окну машины. И как только его кудрявая голова показалась в проёме, я высунул руку, крепко схватил его за чуб, втянул голову в салон и поднял стекло настолько, чтобы слесарь мог дышать, но не мог вырваться из ловушки. Он здорово испугался, машинально схватился грязными руками за края стекла, опасаясь, что я подниму его ещё выше. Напрасно дёргаешься, сказал я ему. У стеклоподъемника двигатель мощностью 7 кВт, легко режет листовое железо. Так что пожалей хотя бы пальцы, если голова уже обречена. Володька тяжело сопел, глядя на меня нервными бегающими глазами. Я знал, что ты придёшь, прохрипел он. Какой ты сообразительный, похвалил я. Шестёрка где? Отпусти, всё расскажу, Багровее попросил слесарь. Я нажал кнопку стеклоподъёмника, Володька отскочил в сторону, схватился за шею, словно испугался, что голова может отвалиться. "Садись", сказал я, открывая противоположную дверь. Слесарь без особого желания сел рядом со мной, оставив дверь слегка приоткрытой. Всё ещё потирая шею, он негромко сказал: Я сразу понял, что твоя тачка грязная. Но клянусь, я всё хотел сделать по совести, как договорились. Не знаю, кто на тебя ментам настучал. К тебе приходили менты? Да, вечером этого же дня. И что сказали? Он был один, старший лейтенант. Скривился на один глаз слесарь, словно его мучил нервный тик. С ходу наехал Нам известно, что ты занимаешься укрывательством преступления. Тебе днём пригнали битую машину. Номер её назвал, даже номер кузова. Но ну, чем я могкрыть, как он выглядел, спросил я. Слесарь отвернулся, глядя через стекло на пыльный двор. Невысокий, широка плечи, лицо дурное, усы в разные стороны, как у Будёнова. Что значит дурное лицо? — уточнил я. — Как тебе сказать? Слесарь напряг память. А дутловатое, распухшее, как будто человек с бодуна. Лоб такой, как у быка, глаз не видно. — Понятно, — кивнул я. — Что он еще сказал? — Сказал, чтобы я дня на два закрыл мастерскую и носа в ней не показывал. Пока, значит, они будут оперативно разыскные мероприятия проводить. Я прошу: "Дайте мне какую-нибудь справку, чтобы машину изъяли". А он говорит: "В прокуратуре получишь". Сел в шестёрку и уехал. "Подставил ты меня, парень", сказал я. "И ты меня тоже", ответил слесарь. "На хрена мастерскую спалил? Нашёл бы меня, рассказал, что случилось. Целая осталась твоя мастерская". Да я понимаю, снова зажмурил глаз слесарь. Но как это ты браткам объяснишь? В мастерской они кое-какие вещички хранили, теперь значит, ищут того, кто поджёг. Слесарь начал играть мускулами. А ты не боишься мне об этом говорить? спросил я и подмигнул. Кроме тебя никто не знает, что это я поджёг. А зачем ты мне такой умный нужен? А чего мне бояться? Я уже своё отбоялся, напрасно покачал я головой. А я так голову ломал, никак не мог понять, почему дым такой сладковатый был. И я попал в точку. Это было понятно по тому, как нервно скривил сорозд лесарь. "Да, я хранил в мастерской наркоту", с вызовом ответил слесарь. "Но ты мне ничего не сделаешь, потому что, во-первых, Мен ты сидят у тебя на хвосте, а во-вторых, разыскивают братки. И достаточно одного моего слова, я наотмах ударил его по лицу, схватил за горло и прижал к подголовнику. Володька замахал руками, вяло сопротивляясь. Мне мешал руль. Я вылез из-под него и всем телом навалился над чедушное тело. Володька попытался закричать, но я закрыл его рот своим плечом, затем вытащил из бардачка адаптер с проводом и, заведя руки слесаря за спинку сиденья, туго связал их. Он стал кусаться и плеваться, и мне пришлось заталкать ему в рот тряпку, которой я протирал стёкла. Он успокоился. Короткая борьба утомила его. Громко сопя, он уронил голову на руль. Напряг руки, пытаясь разорвать провод. Задним ходом я отъехал от мастерской, круто развернулся и на большой скорости помчался в судак. Ты вляпался, парень, в дерьмо и в капкан одновременно, говорил я, срывая раздражение на педали акселератора. Теперь тебя ждёт тюрьма, а меня очередное звание. Володька насторожился. Он сидел неподвижно, лишь громко сопел, двигал челюстью и вращал по сторонам глазами. Я влетел в город, на всякий случай объехал пост ГАИ по грунтовке, идущей вдоль плантации виноградника. Оттуда по бездорожью скатился в ложбину между двух выгоревших холмов и, прыгая по камням, подъехал к дому Виктора с тыльной стороны. Пойдём, свинья, сказал я ему. останавливаясь у калитки, ведущей в сад. Я тебе открою маленькую тайну. Это был опасный экспромт, но я должен был сыграть сильно и точно, чтобы в дальнейшем не получить новый тюг проблем от братков. Вытащив Володьку из машины, я подтолкнул его к калитке. Это дом моего сослуживца, старшего лейтенанта Куценко. Сквозь зубы процадил я поискивая глазами хозяйку. «Он погиб вчера при исполнении служебного долга. Его убил кто-то из твоих братков. Теперь, урод, я буду искать убийцу и мстить за него всем, кто с этим убийцей был связан». Я втолкнул слесаря в сад, прислонил его к столу яблони и пошел к веранде, из которой выходила не по годам полная жена Виктора. Она была в черном платке. но в ее профессионально-лживых глазах базарной бабы особого горя я не заметил. — Примите мои соболезнования, — громко сказал я, и, подойдя к женщине, вплотную взял ее за плечи и тише добавил. — Меня прислали из автошколы, я должен забрать машину. Женщина кивнула и для порядка взвыла. — Ой, горе-то какое, горе! Не стала кормильца моего! Будьте мужественны, сказал я, испытывая ни с чем не сравнимое чувство годливости. Повернулся и быстро подошёл к слесарю. Глаза его были широко раскрыты, подбородок мелко дрожал. Я затолкал тряпку поглубже ему в рот, взял под локоть и повёл к гаражу, напрямик по картофельной ботве. Гаражные ворота не были заперты. Я открыл одну створку, толкнул в гараж слесаря и, сжав в кулаки его кучерявые волосы, показал на шестёрку. "Узнаёшься не о машину". Проглотил наживку, раскомолся. "Теперь я представлюсь. Я капитан милиции Вацура, уголовный розыск". И на мгновение раскрыл перед его безумными глазами красное разрешение на право хранения помпового ружья. Слесарь замычал, стал крутить головой, и я схватил его за грудки и кинул на каменную стену. Он прилип к ней, как медуза, и стал медленно оседать на пол. "Сейчас, мразь, я отвезу тебя к следователю", спокойным голосом сказал я. Осматривая машину. Виктор успел отрехтовать и закрасить раму, но крыло осталось мятым. Следователю ты расскажешь всё, что тебе известно про наркотики и про свои связи с братками. Потом пару лет ты будешь гнить в переполненном следственном изоляторе, ожидая суда, где тебя в первый же день опустят тридцативисты. Потом тебе дадут срок лет 7, не меньше. и без надежды на амнистию ты будешь его отматывать где-нибудь в Николаевских степях и выйдешь оттуда полным дебилом. Круто развернувшись, я ударил слесаря коленом в живот. Лицо его стало багровым. Он сложился пополам и сел на пол. Я поднял его за волосы и втолкнул в машину. Захлопнул дверь, сел за руль и завел мотор. — Я не могу. И я подъехал к воротам. Вдова предусмотрительно раскрыла их, встала с краю и махнула мне рукой. Я притормозил, высунул из окна голову, очень надеясь, что она не отморозит сейчас чего-нибудь такого, что противоречило бы моей легенде. «Приходите вечерком помянуть мужа», — сказала она, нехорошо улыбаясь. «Стол у меня не то чтобы богатый, но зато все свое». Я самогоночки нагнала. Я многозначительно вздохнул. Не знаю, не знаю. Я сегодня на дежурство заступаю. Она с надеждой посмотрела на меня и расправилась впереди за саленную юбку. Я махнул вдове рукой и поскорее отъехал. Володька сидел так, словно из него вытащили позвоночник. Голова его болталась, как яблоко, на ветке в шторм. Я выдернул из его рта тряпку и швырнул её в окно. Слесарь облизал губы. По его щекам текли слёзы, застревая в щетине. "Слышишь", вздрагивая произнёс он. "Ничего я с этих наркотиков не имел, я вообще никакого к ним отношения не имел. Они приносили и уносили, слышишь? Мне 21 год всего. Ни бабы, ни родителей". Алин как сука бездомная, вся жизнь на перекосяк. Быстрее же, быстрее, мысленно подгонял я его, потому что мы были уже совсем недалеко от отделения милиции. И я перестал давить на газ, выигрывая время. "Слышишь?" снова вскрипнул Володька. "Сердце у тебя есть? Вот", нравоучительно произнёс я. Как за задницу взяли, так сразу про сердце вспомнил. "Ну не губи", выкрикнул слесарь. "Не связан я с этими бородками и ничего против твоего друга не имею. Что ты на мне, на пацане отыгрываешься?" И я притормозил. До отделения милиции оставалось метров 50. "Ну давай", сказал я, кидая в рот подушечку жвачки. "Слушаю твои предложения". Давай договоримся, оживился Володька, почувствовав надежду. "Давай", согласился я. "Ты мне поможешь найти убийцу и взять братков с поличным?" Слесарь помрачнел и опустил голову. "Тогда мне лучше сразу пойти и утопиться". "Зачем же топиться? Потому что брать братков всё равно что под поезд кидаться". "Ну, допустим, кидаться будешь не ты, а я". А я что должен делать? Как принесут они тебе порошок, сразу звонишь по телефону 02 и просишь передать информацию для следователя Маркова. Или же мне, вот телефон, понял? Стучать, значит, у громо заметил Володька. Не хочешь стучать, будешь давать показания. Что тебе больше нравится? Он недолго боролся со своей совестью. И не поднимая головы, буркнул: "Ладно. Пока работаешь на меня, гуляешь на свободе. Всё понял?" Володька кивнул. Я развязал ему руки. "Я могу идти?" спросил он и нерешительно взялся за ручку двери. "Конечно." Так мы с ним и расстались, оба довольные, что легко отделались. Я тотчас развернулся и погнал подальше от милиции. Учебная машина с памятом крылом и разбитой фарой была для меня бомбой особой разрушительной силы, и я чувствовал себя за её рулём достаточно скверно. В пансионате железнодорожников я залил полный бак бензина и, поглядывая в зеркало заднего вида, не торопясь, поехал по Новосветскому шоссе, недалеко от того места, где дорога выгибалась крутой петлёй на добрывистом берегу Я остановился. Затянул рычаг ручного тормоза и вышел. Слева от меня колыхался голубой шифон моря, справа нависала громада горы Сокол. Я обошёл вокруг машины, провёл рукой по её горячему капоту, чувствуя вину за то, что невольно укоротил этой укатаной сивки и её жизнь. Обмануть человека намного проще, чем это кажется, думал я. Всё держится на обмане. Он и спасение, и оружие, и просто удачный ход. Конечно, я наплёл ерунду Инги. Пусть она считает, что я ликую, что я наконец почувствовал себя свободным от шантажа. Нет, Виктор не был Лембитом Лектине. Инструктор оказался всего лишь исполнителем, пешкой. А Лембит продолжает разгуливать по набережной. И я до сих пор не знаю его лица. Он еще напомнит о себе. Все сложнее. Все гораздо сложнее. Я открыл дверь, протянул руку и отпустил ручной тормоз. Машина медленно тронулась с места и, набирая скорость, покатила к повороту. Сбив ограничительный столбик, она ухнула с обрыва вниз, ломая кусты. ударяясь о камни, она пропахала колёсами несколько метров, подпрыгнула, перевернулась и, вспыхнув огненным болидом, полетела к морю.